Глава 38. Джамал и Арина. «Я хочу увидеть твое платье. Ты заказала его?» Джамал, как обычно, решил испортить мне аппетит. Амир оторвался от телефона, с интересом взглянул на меня. «Нет, не заказала. Отложила вилку, чисто из упрямства доживала салат». «Почему?» «Я не собираюсь замуж, Джамал». «Так я и подумал, и поэтому сам заказал тебе платье». «Сегодня его привезут, померишь. Скоро приедет моя родственница, она поможет тебе совсем». «Родственница? Я растерялась?» «Да, моя тетка. Ты серьезно? В носу защипала, захотелось плакать. «Неужели он действительно женится на мне? Вот так вот против моей воли? Разве такое возможно? Я ведь даже не люблю его. Нет, он мне нравится, это правда». Но не настолько, чтобы связывать с ним свою жизнь. Он же бандит. серьезнее не бывает. Кстати, я тут поговорил с твоим отчимом. Он согласился выдать тебе за меня. Как? Чувствую, как легкий покидает последний воздух. Скажем так, я сделал ему предложение, от которого не отказываются. «Ты купил меня, да?» На последнем слове голос предательски вздрагивает. Джамал по ухмыляется. «Да». «Пап, я пойду?» Амир хочет встать из-за стола, но Джамал поднимает руку. «Подожди, я хочу, чтобы и ты слышал. Арина станет моей женой. Свадьба через неделю». «Что?» «Я растеряна и рассеяна. Ничего не понимаю». «Я рад принять тебя в нашу семью, Арина». Улыбается мне Амир, а я седаю на стуле, опустив плечи. Признаться честно, я не верила до конца в эту свадьбу и не думала, что Джамал действительно на нее решится. Зачем я ему? Чего он хочет этим добиться? Вы на эти вопросы он не ответит, даже если я спрошу. Я не согласна. Я не выйду за тебя. Проговариваю каждое слово тихо, но четко. Ты можешь идти, Амир. Хорошо. Приятного аппетита. Желает нам мальчик и встаёт из-за стола. «Ты издеваешься, да? Прикалываешься надо мной? Скажи честно». «Прошу тихо», — на что Джамал закатывает глаза. «Я не шучу, Арина. Ты действительно станешь моей женой. Просто смирись с этим». Я потерянно хлопаю ресницами, обнимаю ладонями чашку со стывшим чаем. «Зачем тебе это?» «Я хочу тебя», — просто отвечает он, даже слишком просто. «Только и всего». «Ну так давай я тебе дам один раз, и ты меня отпустишь». Джамал усмехается. «Я хочу тебя всю и полностью. Ни один раз, ни два. Я хочу тебя каждый день». «А я? Меня ты спросить не забыл случайно?» «Ты привыкнешь? Не бойся, я не садист. Бейте, издеваться или насиловать не буду». «Ты уже насилуешь меня? Или как, по-твоему, это называется?» Джамал смотрит на свои часы. Бросает смятую салфетку в тарелку. Мы уже опаздываем. Пора в аэропорт встречать мою тетку, ты едешь со мной. Если я откажусь, пристально смотрю ему в глаза. Если объявлю забастовку тебе и твоей родственнице, как ты ей это объяснишь? Моя тетка не из впечатлительных, ее вряд ли затронут твои слезы. А замуж за меня ты пойдешь? У тебя просто нет другого выхода. Я сделаю это силой, если понадобится. — говорил ненасильник. — Усмехаюсь. — Так кто же ты, Мусайф? Ты доела? Ему мои слова, что об стену горохом. Вставай. Тётка Джамала — полненькая женщина с покрытой головой. Ее зовут Алия, и сама она не замужем. Но очень рада помочь со свадьбой своему любимому племяннику. Уже в машине она достаёт свой телефон и показывает мне платье, которые сегодня должны привезти. Она заказала его по просьбе Джамала. Вы знаете, что я не хочу этой свадьбы? Спрашиваю ее в лоб. А Джамал на переднем сиденье их мыкает. Ясно, она в курсе. Ничего, милая, стерпится, слюбится. Не обязательно любить мужчину, главное, чтобы он тебя любил. Поучительным тоном вещает ли я? Да и как можно не полюбить такого, как мой Джамал? Посмотри на него, какой мужчина. Я понятливо киваю. Комментарии оставляю при себе. Меня здесь никто спасать не собирается. Придется самой этим заняться. Приезжаем домой к Мусаеву, и нас бежит встречать Амир. Он рад своей тете, чего нельзя сказать обо мне. Она так разглядывала меня в машине, что хотелось выйти из салона прямо на ходу. Еще немного и заглянула бы в зубы. «Красивая», — заключила в итоге тетка. Джамал промолчал. Пока Алия обнимала Амира, Джамал притянул меня к себе за телью. «Ты привыкнешь ко мне и будешь счастлива, я обещаю». Он склонился к моим губам, а я уперлась руками в его грудь. «Не смей меня трогать». Еще как посмею», усмехнулся и чмокнул меня в губы. «Чем вы это занимаетесь? Да еще и при ребенке. Нарыла на нас Алия. А мне захотелось взять эту тучную женщину, затолкать ее обратно в машину и отправить во свои си.